Глава 17. Сказка о великом герое. Следующим вечером мы становились лагерем в виду Альсиры. Обычное дело — напоить и накормить коней, поставить шатры, разжечь огонь и сварить ужин. Я обычно отправлялась варить ужин, это было проще всего. Повар и вообще завхоз принца господин Алямир уже командовал служком и оруженосцем заготавливать ветки кустарника для костра, носить воду, чистить овощи. Очень скоро на огонь повесили большой котел, в него бросили копченые барани и ребрышки, а мы чистили лук и прочие овощи на похлебку, густую и ароматную. Это дома я копалась в еде и воротила нос. То ем, это не ем. Здесь я просто ела все, что давали. Мне обычно доставался как раз лук. Почему-то мальчишки не справлялись, не могли порезать его тонкими кольцами. А я еще и предложила обжаривать. Масло было отличное, оливковое. Господин Алямир сначала сомневался, потом дозволил попробовать. «Ладно, сделай, что уж там». Я и сделала, при помощи стрижи и гуся, которые поддерживали магический огонь под сковородкой. Обжарила лук, морковку, копченое мясо, которое наскребли с ребер, и еще попросила у господина Алямира приправ. У него водились пряности. Он смотрел на меня пристально, шумно дышал, щурил свои черные глаза, а потом дал. Заправка удалась. Всем понравилось, и с тех пор я делала такую заправку. Сделала и сейчас, пока варились ребра, разваривалась брошенная в котел крупа. Я так и не узнала, как она называется и где растет. Пахло уже достаточно вкусно, и к нам то и дело приходили рыцари принца и спрашивали, скоро ли? И все поглядывали в сторону, где виднело слабое зарево от города Альсиры. Уж, наверное, нас разглядели и заинтересовались. Этот город основали выходцы из тех земель, где сейчас Империя Бизантиум негромко рассказывал Стриж. Только это было так давно, что сейчас об этом знают только те, кто умеет читать на древнем имперском языке. Стриж умел. У меня не раз был случай убедиться в этом на занятиях с братом Филином. Дальше он рассказывал о великих героях, долго плывших по морю, попадавших в разные приключения. Кажется, мне напомнило не то Одиссею, не то Энеиду. Но должен же здесь существовать какой-нибудь великий эпос. А кто вел этих героев? «Он случайно не был рыжим? Не не ждала ли его дома верная супруга?» – спросила я. «Ох, сестрица Феникс, ну ты спросила! Кто ж знает-то, какой он там был масти, и была ли супруга ему верна?» В «Домашней истории» супруга ждала героя вовсе не на Сицилии, но где-то там жила Сцила и крутился водоворот Харибды. Поэтому кто знает? Неужели молчаливая сестрица Феникс знает какую-то увлекательную историю?» Я и не заметила, как ко мне со стороны шатров подкрался принц Готфро. Это правда, я старалась лишний раз не болтать. И вообще, на время готовки и еды надевала свою старую маску феникса с прорезями для глаз и открытой нижней частью лица, чтобы не прятаться с едой в кустах. Не знаю, что может показаться вам увлекательным, мой принц. Вдруг вы уже слыхали о герое Одиссее? Нет, заинтересовался принц и опустился на траву рядом со мной. Рассказывай. Конечно же, я не помнила подробностей, но могла вспомнить общую сюжетную линию. О том, как герой возвращался домой с войны. По дороге его ждали разные опасности. Сын отправился искать отца, а жену осаждали женихи. Под тем предлогом, что раз от мужа давно не отвести, то и самого его тоже нет на свете. Что же, стоило только начать рассказывать, как подсобрался народ. Разный. И братья-стражи, и рыцари-принца, и оруженосцы, и слуги. Меня даже оттерли от костра. Мол, говори, без тебя тут справимся. А я что? Я ничего. Принц велел говорить, я и говорю. Пришёл Лео, сел с другой стороны от меня, погладил плечо. Говори, мол, продолжай. Я не неплохо весь какой рассказчик, и всегда такой была. Для меня пересказать книгу или фильм всегда было сущим мучением. А тут вдруг оказалось, что в моей голове содержится что-то интересное для всех этих людей. Значит, будем рассказывать. Я дошла до того, как Одиссей прибыл на родную Итаку и принял вид старого оборванца, когда господин Алямир застучал большим черпаком по краю котла. «Потом дослушаем, а сейчас еда готова!» Я помнится не успела, а мне уже сунули в руки миску с похлебкой и кусок хлеба, одно из первых. Мол, ешь! А я что, я не против совершенно. Дают, надо есть. Миска показала дно. Я еще и добавки попросила, горячего мясного бульона — Хлебом самое то. И запивали это отваром из местных трав и листиков. Брат говорил, что такой отвар отлично восстанавливает силы. Мне нравилось, но я и дома любила в тайге нарвать листочков и побросать их в котел с чаем. И сидеть потом вокруг костра до того котла всю ночь. Тут ночь сидеть принц не давал, потому что утром подниматься чуть до рассвета. Но немного времени на потрындеть попеть попить всегда было. И сейчас мне сунули в руку глиняную кружку с подогретым вином и велели рассказывать дальше. А дальше уже была история о победе над врагами. Такое любят. Слушатели заценили Одиссеев выстрел из лука сквозь двенадцать колец и вообще прониклись историей героя. Надо будет еще что-нибудь вспомнить. Вдруг пригодится. Тут вот сказки конец, а кто слушал — молодец. Завершила я и протянула кружку. Найдется тут добрый человек, который нальет мне выпить — Тут уже несколько рук потянулись к кружке, чтобы налить, и мгновением позже мне ее вернули. Какая любопытная история, вдруг раздалось из темноты. Интересно, откуда прекрасная Перри узнала ее? И тут же десяток магических шаров осветил ту сторону, и оказалось, что там приспокойно к себе стоит седой дед арабской внешности с длинной бородой. Тип Хатабч. ага. Что ж ты, уважаемый Алькарим, стоишь там как неродной, и даже к костру не подойдешь. «Вина не предлагаем, но травяного отвара налили бы», — усмехнулся принц. «Когда еще услышишь столь занимательную историю?» — усмехнулся в ответ старик. «С чем пожаловал сын завоевателя?» «С миром», — немедленно минуты минута сказал принц. «Думал, завтра поутру честь по чести постучаться в ворота твоего города, да все тебе обсказать. А ты не стал ждать, сам нагрянул». «Так у моих советников уже поджилки трясутся». С чего это сам принц, да с отрядом стражей и просто магов, явился под наши стены?» Дед усмехался, совершенно не скрываясь. «Да вроде бы я уже пару лет твоих ребят не бил». Принц тоже не лез за словом в карман. «Чего меня боятся? то Я ж не сарами, а только с ближними людьми». «Из твоих ближних каждая десятка стоит. Это каждому известно», — проворчал дед. — Ладно, как знаешь, приходи завтра, расскажи, какая нелегкая тебя принесла. — Непременно, уважаемый алькарим. Принц вежливо поклонился. Миг и дед исчез, будто его и не было. — Куда он делся? — шепотом спросила я у Лео. — Он некромант, куда захотел, туда и делся. — Спать побежал, как я думаю, — шепотом ответил Лео. — Затянешь? — протянул мне руку. На ладони я увидела свежий порез. «Что это?» Лео не страдал неаккуратностью. Затянуть порез удалось легко. «Мелочь, не обращай внимания!» — Лео подставал мои руки. «И нам поспать не помешает!» — заметил, поднимаясь на ноги принц. «Завтра нас будут ждать с самого утра!»